Глава седьмая. Экстренное совещание. Тайное всегда становится явным. Старые часы с боем сталинской эпохи мерно отсчитывали ход времени в России. Сейчас они показывали пять часов утра. В кабинете заместителя министра иностранных дел Феликса Алексеевича новоляева царила сонная тишина. Розовое в белом солнце только пыталось показаться из-за монолитной стены серых небоскребов на восточном секторе горизонта. Оно было похоже на родившегося теленка, купающегося в материнском молоке, или на огромный розовый сосок в молочно-розовом ореоле. В такое душное утро хочется проливного дождя, но серо-голубое небо спит, отдыхает без единого облачка. «Доложите, майор, что произошло этой ночью? Крамаренко, вы меня слышите? Очнитесь, офицер!» Грозно ворчит заместитель министра иностранных дел, солидный, полный человек с большими ушами, лет пятидесяти пяти, в роговых очках на широкой, даже жирной переносице. Он резко снимает галстук и расстегивает голубую рубашку. Чёртова духота в этом кабинете! Где хренов электрик?» «Примерно три часа назад был убит». «Кто убит? Электрик?» – кричит Наваляев. «Плевать на вашего электрика!» – сонно замечает Крамаренко. «Мне тоже, но кондиционер не фурыщет совсем». «Разрешите, я продолжу. Убит наш человек». Полковник из аналитического отдела внешней разведки Вальдемар Георгиевич Кротов. Убит из огнестрельного оружия. Смерть наступила почти мгновенно. На месте работают криминалисты. Преступники, понятное дело, скрылись. Тело уже на экспертизе, наверное. Пока это все. Спокойно докладывает Крамаренко, сидя за столом и что-то чертя простым карандашом в своем старом, потертом блокноте с красной обложкой. На первой странице блокнота помещен профиль Владимира Ульянова-Ленина, споднятый вверх ладонью и дорезив в глазах знакомой надписью «Мы придем к победе коммунистического труда». Крамаренко усмехнулся. «Все? Вы что? Вы что говорите, майор?» «Это доклад? Это анализ?» «Убили старшего офицера, аналитика внешней разведки!» «Где труп полковника?» – восклицает Феликс Наваляев и жестикулирует, словно хочет взлететь. Он нервно прохаживается по своему кабинету на приличной скорости вдоль длинного стола из орехового дерева, покрытого толстым слоем старого лака. «Видимо, там же, под мостом». «Абсолютно спокойно», – ответил майор Кормаренко. «Наши люди оцепили место происшествия, ведь иногда преступники возвращаются. До утра там подежурит снайпер». «Бедный полковник Кротов. Вы его хорошо знали?» «Это мой начальник, вообще-то. Был». «Сочувствую вам. Что только люди делают в разведке с такими фамилиями? Снайпер?» «А, ну да, снайпер там нужен, как электрик в женской бане». «Кто же его убил?» – спрашивает Наваляев с глупым видом в пустоту, продолжая бродить по кабинету. Тупо двигает и расставляет мягкие стулья эпохи генсека Леонида Брежнева. «Неизвестные преступники. Двое крепких мужчин в масках. Кротов отослал меня к машине, но я вернулся, почуяв неладное, но опоздал». «Что значит неладное?» – спрашивает, нахмурившись, заместитель министра. Кротов разговаривал с кем-то у самой воды на повышенных тонах. Потом я услышал возню, борьбу, его крик о помощи. Непонятное что-то. Страшное. Если бы я пришел на минуту раньше. Странно вы тут рассказываете. Очень непонятно. Ах да, он еще крикнул. «Собаки!» Так жалобно. Потом я увидел, что двое убегают в сторону Соборной площади. Видел только их широкие спины, но стрелять не стал. Центр города. Надо было, блин, стрелять. Вам оружие для чего выдали? Носить в кармане? Вместо груза? Но стрелять сразу, не зная, кто эти люди и что они хотели от Кротова. Еще бы задел своих. Уверен, под их черными куртками были бронежилеты. «В общем, я подумал, что это были люди из какой-нибудь спецслужбы. Мне что, жить надоело? Может, горцы?» «Какие еще горцы?» – нахмурился Наваляев. «А вы сами не догадываетесь?» «Ладно, поехали дальше. Почему же тогда вы утверждаете, что двое были в масках? На их головах были надеты оливковые капы или что-то в этом роде?» «Понятно. Пристрелили полковника, и никто ничего не видел. В духе разведки. Нужно докладывать министру иностранных дел». «Да, вызовите срочно директора службы внешней разведки и еще кого-нибудь». «Черти что! Кофе сделает кто-нибудь мне?» – крикнул Феликс в темноту коридоров министерства. «Если хотите, я сделаю вам кофе». Из тени выходит человек среднего роста, средних лет, в строгом сером костюме, с короткой стрижкой и жесткими чертами орлиного лица. «Ну, конечно, я не против, конечно. Но вы-то кто?» – удивился замминистра. «Не бойтесь, служба собственной безопасности Главного управления внешней разведки, майор Глеб Мурса». «Мне приказано курировать это происшествие, точнее сказать, это преступление». «Оно попахивает внутренней изменой». «Да?» «Забавно». «Что вы думаете обо всем этом, майор Мурса?» «Ой, погодите, мне пришло СМС-уведомление». «Господа, оказывается, поступило предложение регистрироваться на сайте государственных услуг». Так, не совсем понятно, что-то интересное. А, вот чтобы просматривать порнографию, в том числе и жёсткую, необходимо будет регистрировать свои паспортные данные на сайте. А что, есть спрос? Предположу, у кого? У тех господ, что ни хрена не делают, а только заседают в мягких креслах и ездят в чёрных корытах с мигалками. Ну и страна дожили. «Честно сказать, я вообще без понятия, где эти самые порнофильмы показывают». «Ладно, продолжим о нашем, бытовом, похоже, убийстве», – поежился Феликс Наваляев, причмокивая и изображая из себя невинного ягненка. «Мне неприятно говорить об этом, но майор Кормаренко, мягко говоря, слегка недоговаривает. Или, что более вероятно, ломает перед нами комедию», – усмехается майор Мурса. а Ну, знаете ли! Вы тут разберитесь как-нибудь, господа разведчики, кто сверху, а кто, как говорится...» Разводит руками Феликс Наваляев и морщится от пылинки в носу. «Дело в том, что никаких двух человек на месте преступления не было», продолжает Мурса и злорадно улыбается. «Ваш кофе готов, господин замминистра!» «О, спасибо! Божественно! Осторожно! Какой аромат!» Продолжайте, майор Мурса. Там был один человек. Один, выпалил Мурса и хищно улыбнулся, оскалился золотыми клыками, подобный чертику. Один, вы уверены? Кто же этот человек? проявляет интерес замминистра, играя носом в ароматных фонтанчиках кофе. Очень интересный человек, я почти уверен. Ну и кто? поднял на Мурсу взгляд майор Крамаренко. Трое суток тому назад в Москву из Стамбула прибыл авиарейс, на котором прилетел вот этот мужчина. Мурса положил на стол одну черно-белую фотографию плохого качества. «Симпатичный усач. Ну и что?» – разомлел от кофе Наваляев. «Ален Делон? Ха-ха! Похож!» Нет. Не актер, а Лен Делон. Это наш бывший человек, который перешел больше года назад на сторону к террористам в сирийской Латакии. Очень серьезно отметил Мурса. Кто? Тот самый? Этот, как его, Благоев, Станислав, капитан разметки Он же! Его же того! Пока мы только предполагаем. Есть и другие предположения. Почесал крылья носа майор Мурса. «Живой? Блин!» Кротов утверждал, что Благоева казнили международные бандиты, террористы. И именно год назад. Феликс Наваляев снова делает глупое лицо и смотрит в глаза Мурсы. Потом залпом допивает остатки напитка вместе с кофейной гущей. «Думаю, что Кротов мог, мог солгать». Благоев вернулся. Задумчиво отвечает Мурса и жестко смотрит на Алексея Крамаренко. Майор Крамаренко и капитан Благоев старые друзья, об этом все знают. Крамаренко в этой муте, под шумок, регулярно навещает жену капитана и даже, возможно, иногда утешает красивую бедную вдовушку в постели, негодник. Мурса нагло смеется внутрь себя. «Я сейчас размажу твою морду по этому длинному столу, подлец!» кричит майор Кормаренко и вытягивает левую руку в сторону Мурсы, сжимает ладонь в кулак и резко сгибает ее в локте, при этом ударяя ребром правой ладони по сгибу своей левой руки. Вот видите, господин заместитель министра, какая бурная реакция у человека, который едва ли владеет приемами карате или самбо. Ха-ха! Он покрывает своего друга как только может. как волк покрывает вожака своей стаи, «Несмотря ни на что!» – кричит Мурса и вытягивает средний палец левой руки в сторону Крамаренко. «Что за жесты, господа? Прекратите это! У меня в кабинете! Пацаны, рынок не поделили!» – кричит Наваляев и жестко смотрит в сторону Мурсы, потом поворачивается к Крамаренко. «Это правда, майор?» «Отчасти да!» Благоев был моим другом, но потом он стал предателем. Хотя это надо будет снова доказывать после смерти полковника Кротова. Лиц преступников я не видел. С женой капитана я не спал. Это очень порядочная и смелая женщина. Она продолжает ждать своего мужа. «Смешно», — усмехается Мурса, — «и будет ждать». А майор Мурса, с которым я не был раньше знаком, на каком-то основании Сует свой длинный нос в семейные дела капитана Благоева Охренеть не встать! Шут! Клоун местного разлива! В общем, я предполагаю, что именно Благоев убил несколько часов назад полковника Кротова Заканчивает свою мысль Мурса и, не торопясь, усаживается в глубокое кожаное кресло цвета черный носорог «Зачем?» – Наваляев снова взмахивает руками вверх, словно орел. «Вы что, все вопросы решаете на дуэли, господа офицеры?» Если предположить, что это был капитан Благоев, тогда возможно, что Кротов сам спровоцировал эту ситуацию. Он ругался и говорил очень заносчиво. Голоса Благоева я не слышал. Крамаренко думает и держит паузу. «Я вспомнил». Вначале было три выстрела, а через секунду глухие хлопки, потом все стихло. Возможно, полковник начал стрелять первым и промахнулся. Я предположу, что неизвестно испугался, начал защищаться, и вот результат. Мы имеем труп взорвавшегося штабиста. Он вам сам отсосал? Тфу, что я говорю? Он вас сам отослал, чтобы вы не слушали разговор. Вдруг спросил Мурса и уставился в глаза майора Крамаренко. «Конечно, он приказал». Кротов нервно смотрел на часы, а потом приказал мне вернуться к машине. Там метров шестьдесят будет от набережной. Поднимает руки Крамаренко, потягивается и опускает их резко вниз. «Да, понятно». «Майора Кармаренко нужно будет допросить на полиграфе. Возможно, он многое утаивает от нас. Врет и не моргает». «Надо допросить». Не унимается Мурса, обращается в пространство и нервно идет к окну. «Необходимо? По инструкции?» «Слушай, ты, не зарывайся. Я тебя не знаю», бросает Кармаренко в спину Мурсы. «Я хочу уйти. У меня разболелась голова». Обращается Алексей к замминистра. «Хорошо, но вначале я позвоню министру иностранных дел. Вы не против?» – удерживает его Феликс. «Не против», – ворчит Крамаренко и идет молоть и заваривать себе натуральный зерновой кофе. Феликс новоляев принялся сосредоточенно набирать домашний номер телефона министра иностранных дел. «Странно, не отвечает. Позвоню его жене». «Алло, Капитолина Ивановна, доброй ночи. А где ваш муж?» «Алло, Феликс, вы разбудили меня. Еще и напугали. Зачем вы мне это рассказываете? Оставьте ради всего святого. Несколько часов назад муж улетел с хозяином в Сочи. Там футбол, кажется». «Нету?» «Да, плохо. Дело очень срочное. Трупик тут у нас нарисовался». Послышав частые гудки, женщина быстро положила трубку. «Футбол? Какой к черту футбол? У нас тут ЧП!» Наваляев посмотрел на молчащую трубку и бросил ее на стальные, отполированные рога телефонного аппарата. «Сегодня в Сочи играют. Португалия с нашими. Интересный товарищеский матч!» Насмешливо замечает Мурса. «Все не кстати», – задумывается замминистра и погружается в мягкий диван. «Я, пожалуй, вздремну. Я ухожу домой. Страшно болит голова». Майор Кормаренко допивает свой кофе и резко выходит из кабинета. «А мне что делать?» – с превосходством Факира спрашивает Глеб Мурса. «Следите за этим, как его, капитаном. Если, конечно, это он убил полковника». и докладывайте мне, начиная с десяти утра. Впрочем, мне не докладывайте, докладывайте своему начальству. В общем, работайте, свободно тоже, спать, спать. Не успел Феликс Наваляев устроиться под леопардовым пледом на скользком кожаном диване, как в кабинет въехала инвалидная коляска с сидящим в ней офицером. Приехавший субъект был из себя довольно необычного вида, можно сказать, комичного и сатирного. Лысоват, лет пятидесяти семи, невысокий мужчина. Гвардейский подполковник в парадном кителе воздушно-десантных войск. По нему было видно, что он гордился своим званием и мундиром. «Кто вызывал? Я инструктор Квакша, Бонифация Иванович. Соскучились господа?» «А что стряслось? Почему меня подняли ни свет, ни заря?» «Только этого не хватало», – воскликнул замминистра и вылез из-под теплого пледа. «А, так тут у вас спальный вагон? Тревога о войны нет», – рассмеялся Квакша. «Располагайтесь, подполковник, сразу введу вас в курс дела. Я майор Мурса из секретной службы собственной безопасности внешней разведки». Поэтому все, что вы здесь услышите, строго конфиденциально. Четыре часа назад был убит полковник-аналитик Георгий Кротов. Вы случайно уже не в курсе? Хитро и напористо спросил Мурса. Теперь в курсе? Хотя я мало что понимаю. Дайте мне минут пять и чашку кофе. Тут у вас прямо стена запахов кофе, кофейный салон прямо. «Секретарша, милочка, сварите мне чашечку». «Тут пока женщин нет», — злобно ответил ему Мурса. «Что дальше? Я могу уехать домой?» «Между прочим, как вы могли себе заметить, у меня правая нога и обе руки в гипсах». «А что вам делать дома?» «Нет, пока мы все не решим, вы побудете с нами. Мы вас специально вызвали по одному щепетильному делу». произнес тихо майор Мурса. «Что за угрозы, мальчик?» «Не надо, квакша, я вам не новобранец. Кончайте этот тон, принятый у вас в ВДВ», отрезал майор Мурса. «Я инструктор диверсантов ГРУ, ясно?» «Тем более. Речь пойдет о капитане Благоеве, который и мог быть причиной гибели полковника Кротова». «Фу, какая низость! Мой ученик год назад погиб смертью храбрых в Сирии от рук негодяев!» «Вы в этом уверены, Бонифация Иванович?» – осторожно спросил Наваляев. «Я ни в чем и никогда не уверен», – крикнул в темноту кабинета Квакша. «Какие ваши доказательства? Не слышу!»